Глава тридцать седьмая К вечеру с установкой блокираторов было покончено, и убила я на это четыре часа своего времени. Ну ладно, не своего, потому что последние занятия пришлось прогулять. Хорошо, хоть у Джейса в этот момент тоже было свободное время, иначе пришлось бы этим заниматься в темноте, когда бы он освободился и заступил на дежурство. А ведь мы даже не знаем, когда все начнется. К счастью, больше никаких проблем в момент установки не было. Не считать же за таковые ободранные об колючке руки и разбитое при падении колено. Раньше я такой неуклюжей, кажется, не была. Тем не менее, все прошло успешно. Артефакты я активировала и написала дяде, что у меня все готово. Теперь нам с Кимером предстояло ждать, к огромному сожалению по отдельности. Каждый из нас создавал себе алиби. Он в оперативном центре, Я в своей комнате в общежитии в окружении соседок. Они, конечно, немало удивились, увидев меня тут, но, немного допросив, все же отстали и, довольные новостями, легли спать. А утром нас всех ожидал сюрприз. Вернее, как. Я предполагала нечто подобное, но все остальные были не на шутку встревожены. Дело в том, что выход из общежития был перекрыт суровыми мужчинами в черной форме, и по двору они тоже шныряли в каких-то небывалых количествах. Честно говоря, я все же думала, что захват будет тихим, но, видимо, ситуация за ночь кардинально изменилась. «Как думаешь, что происходит?» Сьюзи подошла ко мне, когда я, слегка отодвинув штору, выглядывала в окно. Не то чтобы я боялась, что меня заметят. Хотя нет, боялась. Никто не должен узнать, что я тут, а там внизу могли быть мои знакомые. Без понятия. «Может, учения какие?» – пожала плечами Мариата. Все мы четверо были в сборе, потому что помимо запрета на выход из здания, нам еще рекомендовали по возможности не высовываться из своих комнат. Ники этим воспользовалась и добросовестно дрыхла, а наша целительница штудировала очередную толстую княженцию по своей профессии. «Что-то не очень похоже на учение», – возразила я. «Но почему? Не только же у нас их проводят. Может, какое-то спецподразделение отрабатывает освобождение заложников или поимку террористов?» Или еще что-то в этом роде. Кстати, да. Сьюзи разве что не подпрыгивала, стараясь разглядеть как можно больше. Наверное, там все парни, как на подбор. Надо с ними познакомиться. Как? Нас ведь отсюда не выпускают. Здесь есть черная лестница. Можно по ней. Думаешь, это хорошая идея? Нахмурилась Мари. Если что-то себе переломаешь при падении с нее или тебя поймают и убьют, я тебя лечить не буду, ибо заслужила. «Нет в тебе духа авантюризма!» «Кати, ты со мной?» «Конечно нет», — возмутилась я. «Мы не знаем, что происходит, поэтому если сказали сидеть тихо, значит, надо так и делать». «Но ты же будущая разведчица, а значит, должна разведывать. Неужели тебе не «Интересно. интересно Но ты слышала когда-нибудь, что разведка — это дело тихое?» — буркнула я. «Так вот, лезь туда и наводить шороху — не самая блестящая идея». «Кстати, что-то мне подсказывает, что черный выход тоже охраняется». «Думаешь?» «Почти уверена». «Я с Коти согласна. Все это выглядит непонятно и опасно. Даже если тебя сразу не прибьют, то могут очислить за неповиновение. Оно тебе надо?» «Меня не отчислят». «Да-да, мы знаем, что ты самый гениальный артефактор всех времен и народов. И прекрасно знаем, что на твою любовь посплетничать из-за этого не обращают внимания». Но всему же есть предел. «Девочки, дайте поспать, а!» ники со стоном отвернулась к стенке и положила подушку себе на голову. «Не задохнись там!» заботливо подколола я. «Ой, иди ты!» сквозь сон буркнула та. Так за перебранкой и обменом уколами и мнениями мы провели дальнейшие несколько часов. Я практически не отходила от окна. Было интересно следить за тем, что происходит, пытаться понять, на какой стадии операция. Видно, конечно, было немного. По двору по двое ходили военные в черной форме, без знаков различия. Проверяли территорию, осматривались, заходили за угол. Через некоторое время на глаза показывалась другая пара. Еще двое стояли перед дверьми общежития и зорко следили за тем, чтобы никто не вошел и не вышел. Поскольку я не знала, что именно удалось выяснить на допросах, я вполне ожидала, что мои коллеги могут появиться и в нашем общежитии. Однако здесь все было тихо. То ли завербованных тут не было вовсе, то ли просто их еще не успели выявить. Через несколько часов руководство вспомнило, что кадетов неплохо было бы покормить. Завтрака у нас не было, так что мы, можно сказать, голодали. На территории всей академии можно было есть то, что подавали в столовой, но только не в общежитиях, чтобы не разводить вредителей. Если бы комендант нашла заначку, было бы минимум 10 нарядов вне очереди. Так что единственное, что нам сейчас доступно – травяной отвар, заваренный с помощью магии воды и огня. Ну, такой себе завтрак. В общем, наше общежитие выпустили в столовую в полном составе. Но только наше, видимо, чтобы не создавать толпу. Остальные либо уже поели, либо пойдут после нас, ведь нам на все про все дали 20 минут». С территории Академии к тому времени мои коллеги уже испарились, так же быстро и незаметно, как появились. И что это было? Шепотки примерно такого содержания слышались отовсюду. Я бы тоже хотела знать подробности, но на территории заблокированы оказались не только порталы, но и связь. Вряд ли это связано с теми артефактами, что устанавливала я. Скорее, что-то принесли с собой коллеги. Непонятно только, почему не забрали? Или ничего еще не окончено? а потом шепотки стали нарастать. Я прислушалась, и в первую секунду мне сделалось нехорошо. Во вторую, впрочем, тоже. «Ты слышала?» — повернулась ко мне Сьюзи. «Всех деканов арестовали! И этого нового исполняющего обязанности ректора!» «Как всех?» — прошептала я непослушными губами. «Ну, это то, что говорят. Может, и неправда». Внимательно посмотрев на меня, постаралась успокоить соседка. И что это еще за новости? Я, честно говоря, теперь не знала, что делать. Артефакт связи по-прежнему не работал. А идти самой ножками что-то узнавать? У кого? Можно было попробовать найти знакомого менталиста. Она наверняка в курсе происходящего. Вот только мне дали четкие указания не светиться. С одной стороны, было бы логично попытаться выяснить судьбу моего декана. Ведь все знают, что у нас роман. И подобный интерес вовсе не странен. с другой стороны Придется идти в административный корпус, там искать дознавателей, что само по себе подозрительно. Кроме того, мне там лишний раз лучше все же не показываться. При выходе из столовой нам сообщили, что после обеда занятия возобновятся в обычном режиме. То есть у меня есть еще примерно час, чтобы принять решение и что-то сделать, либо ничего не делать. Поскольку нас не загнали обратно в комнаты, а разрешили подышать свежим воздухом, Я присела на лавочку перед библиотекой и задумалась. Что изменится от того, что я сейчас ринусь выяснять, что с Джейсом? Да ничего. В свое время я все узнаю. Изведусь, конечно, но все равно не смогу ни на что повлиять. То, что у разведки есть кемеру вопроса, это очевидно. В смысле, руководству нужны официальные, запротоколированные вопросы и ответы. И, наверное, логично, если его не стали выделять среди других, а арестовали вместе со всеми. «Ведь декан целителей, скорее всего, тоже ни в чем не виноват. Хотя и есть небольшая вероятность, что его тоже завербовали. Пусть на это ничто и не указывает. В общем, по всему выходит, что надо подождать. Это неприятно, и хочется куда-то бежать и что-то делать. Но каким же я буду профессионалом, если поддамся чувствам?» Занятия проходили как в тумане. Магистры что-то пытались вещать, но их особо не слушали. Всем было интересно, что же происходит. Ведь кроме того, что арестовано все руководство Академии, никакой информации больше не было. Кто, за что, зачем – все эти вопросы буквально витали в воздухе. «Что ты обо всем этом думаешь?» – спросила Гровер, когда мы ужинали. Столовая стала неким местом притяжения. Такое ощущение, что там собрались почти все ученики. Дело дошло даже до того, что народ сидел вплотную друг к другу на скамейках, чего обычно не бывало. Заняты были подоконники. Кто-то стоял а самые небрезгливые расположились даже на полу. Не в проходе, конечно, а около стен, но все равно. «Не знаю», — ответила я, не придумав ничего лучше, но я, правда, не все знала, как показывает практика. «Это все с теми мутантами связано, конечно», — с видом знатока вставил Максимилиан. «Как-то так получилось, что из-за всех моих приключений он перехватил мою должность заместителя командира группы и теперь смотрел на меня сверху вниз». Думаю, руководство военным ведомством решило, что безопасность кадетов не обеспечена на должном уровне, что не были предприняты все необходимые меры по борьбе с мутантами. Еще этот алерт. Мне отец написал, что его подозревали в похищении девушек. В этот момент Старнер многозначительно посмотрел на меня, но я его проигнорировала. Тогда бы их просто отстранили, а не захватили с применением спецподразделения. Может, это как-то связано со смертью Джантори? Подкинула им идею я. «Кстати, да, может быть. Думаешь, это они и ее?» «А смысл?» «Ну, не знаю», — Гровер пожала плечами. «Борьба за власть, влияние, возможно, виновата политика». «Все возможно», — согласилась я. «Пока вообще ничего не ясно». «Говорят», — влезла Рина, сестра нашей старосты, «что эти люди еще забрали несколько магистров и кадетов. Может, они вообще какие-нибудь ряженые бандиты?» И теперь захватили заложников?» «Маловероятно», – не сдавался Макс. «Не взяли вас, Уортон, Келлера, меня, наконец. Да тут полно детишек, не самых бедных родителей». «А если дело не в деньгах?» «А в чем? Какой тайный смысл в похищении кучки магистров? Сомневаюсь, что тут настолько хорошо зарабатывают. К тому же, кое-кто из арестованных был и вовсе бедным простолюдином». «Логично», – не смогла не согласиться Гровер. Но так гадать мы можем до бесконечности. Все практические занятия на сегодня отменены. Видимо, преподаватели не хотят, чтобы мы пользовались магией в такой непростой ситуации. Мало ли, вдруг у кого-то нервы сдадут. Так что чем планируете заняться? Я прогуляюсь, наверное. Что-то душное помещение сегодня меня совершенно не вдохновляет. Насиделась уже. Только далеко не уходи. Да я здесь, по территории. Я же все понимаю. Это хорошо, что понимаешь. Кстати, староста повернулась ко всей нашей группе. Это и вас касается. В горы не ногой. Поскольку мы не знаем, что происходит, то лучше далеко не уходить и постоянно быть на виду у друзей или одногруппников. Идеально, если вы сейчас разойдетесь по комнатам или в библиотеку. Можно было бы пойти в мою коморку, конечно, но Гровер не просто так упомянула храм знаний. Наверняка там народу будет столько, что мне просто будет невозможно незаметно уединиться. Кроме того, меня могут искать. Так что даже не соврала Диане. Я действительно собиралась прогуляться по территории. Правда, не просто так, а с определенной целью. Поев и отделавшись от своих одногруппников и знакомых, я окружными путями, так чтобы было не сразу понятно, куда я направляюсь, и чтобы меня видела поменьше народу, пошла к жилому корпусу для преподавателей. «Да-да, тому самому, где жил мой декан». Добралась я сравнительно удачно. Знакомых мне не встретилось. Да и вообще на меня не особо обращали внимание, потому что таких шляющихся без безделок одетов этим вечером было полно. Я поднялась на нужный этаж и в нерешительности застыла перед дверью. И что теперь? Кемера арестовали, а ключа у меня нет. Не то чтобы я не могла открыть этот хлипкий замок, но все же вламываться в чью-то квартиру «Не слишком хорошая идея». Неожиданно дверь распахнулась. «И долго ты тут стоять собираешься?» — послышался раздраженный, но такой знакомый голос.